Глава сорок К девяти в агентство пришел Личен. В кабинете, где помещались компьютеры, его уже дожидалась Джули. Личен откупорил бутылку апельсинового зельцера и устроился поудобнее возле своей обожаемой аппаратуры. Это был мужчина среднего роста, поджарый, жилистый, со смуглым медного оттенка лицом и черными, как смоль, волосами которые топорщились почти как у панка. На нем были красные теннисные туфли и носки, широкие черные спортивные брюки с белым поясом, черная зеленоватым отливом рубаха, покрытая причудливыми разводами в виде растительного орнамента, а сверху черный пиджак с уцкими лацканами и широкими накладными плечами. В агентстве «Дакота и Дакота» второго такого франта не найти разве что приёмщица Кейси Хенли, которая что ни день щеголяла в обновке одна другой модней. Пока Ли у своих компьютеров попивал Зельцер, Джулия рассказала, что происходило в больнице. Показала и распечатки, которые Бобби успел сделать до прихода Ли. Рядом сидел Фрэнк Поллард, Джулия все время держала его в поле зрения. Во время рассказа Ли и бровью не повел, как будто Ягшаясь с компьютерами, он набрался такой мудрости и проницательности, что его уже ничем не удивить, даже известием, что кто-то там обладает даром телепортации. Джулия прекрасно знала, что Ли можно доверить любую тайну клиентов, уж кто-кто, а он умеет держать язык за зубами. Она бы хотела узнать еще одно, насколько искренне его непоколебимое безразличие. Не надевает ли он по утрам вместе со своей фасонистой одеждой и эту маску невозмутимости? На этот счет у Джулии были сомнения. Зато в том, что Ли мастак по части компьютеров, она не сомневалась. Когда она закончила свой беглый рассказ, Ли поинтересовался. «И что мне теперь надо делать?» Как видно, ему по плечу любая проблема и Джулия была уверена в этом не меньше самого Ли. Она протянула ему блокнот, где на десяти страницах в две колонки были выписаны номера банкнот. Мы брали без разбора из обоих пакетов, которые Фрэнк передал нам на хранение. Попробуй-ка установить, не засветились ли эти денежки в связи с какой-нибудь грязной историей. «Может, они фигурировали в деле об ограблении, вымогательстве, похищении?» «Сумеешь?» Ли быстро перелистал блокнот. «Близких номеров нет, придется попотеть. Обычно полиция не регистрирует номера украденных денег. Только совсем новые купюры в нераспечатанных пачках, подобранные номер к номеру». Те, что в пакетах, видимо, уже давно в обращении. Остается слабая надежда, что эти деньги действительно, как ты говоришь, побывали в руках вымогателя, который требовал выкуп. Тогда, прежде чем пострадавший передал деньги преступнику, полиция наверняка переписала номера, чтобы тот не сумел отпереться. Шансов мало, но попробовать стоит. Какие еще поручения? В прошлом году в Гарден-Гроуф уничтожили целую семью по фамилии Фарис, по моей вине вставил Фрэнк. Ли уперся локтями в ручки кресла, наклонился вперед и сцепил вытянутые пальцы. В этой позе он смахивал на умудренного приверженца чань буддизма, которому в аэропорту по ошибке выдали не его чемодан, И теперь он поневоле расхаживает в стильном облачении художника-авангардиста. Смерти нет, мистер Поллард. Люди не умирают, но лишь уходят из этого мира. Скорбь есть благо, но чувство вины — суетное чувство. Среди знакомых Джули было не так уж много компьютерных фанатов, однако какой-никакой опыт общения с ними имелся. Мало кому из них удавалось сочетать интерес к таким земным материям, как наука и техника, с религиозными воззрениями. Лиже привели к вере в Бога работа с компьютерами и увлечение современной физикой. По его мнению, стоит уяснить, что представляет собой лишённое измерений пространства в компьютерной сети, и добавить к этому современное представление о Вселенной и ты неизбежно убеждаешься в существовании Творца. Как-то Ли попытался растолковать это Джули, но она ровным счетом ничего не поняла. Она сообщила Ли даты убийств и рассказала обо всех обстоятельствах гибели Фарисов и Романов. «Мы подозреваем, что в обоих случаях убийство совершил один человек. Как его зовут, ума не приложу». Я зову его мистер Синесветик. Со своими жертвами он расправляется самым зверским образом, поэтому есть подозрение, что на его счету уже много убийств. Если так, значит, убийца орудует не в какой-то одной местности, а на большой территории. Или мистер Синесветик так ловко прячет концы в воду, что журналисты не заметили связи между убийствами. «Иначе эта история не сходила бы с первых страниц газет», добавил Фрэнк. «Дело-то необычное. На телах всех жертв остались следы зубов». «Сейчас компьютерные сети большинства органов полиции связаны друг с другом. Может, управление полиции разных округов и обнаружили то, что проморгали газетчики, что почерк убийцы один и тот же. Не исключено, что местное управление, полиция штата И федеральные органы втихомолку уже ведут расследование. Вот и надо выяснить, не напала ли калифорнийская полиция или ФБР на след мистера Синесветика. Узнать бы, какими сведениями о нем они располагают. Все до последней мелочи. Ли улыбнулся. Среди медной смуглоты сверкнули, как точенные колышки из слоновой кости, два ряда зубов. В открытых файлах такую информацию не нарыть. Придется проникать в закрытые. Сунуться в компьютерную сеть каждого управления вплоть до ФБР. Трудно? Еще как. Но мне не впервой. Ли подтянул рукава пиджака, хрустнул пальцами и повернулся к компьютеру с видом пианиста, который готовится исполнить концерт Моцарта. Тут он замешкался и взглянул на Джулию. Я буду подбираться к данным окольным путем, чтобы не засекли. Никаких признаков проникновения не останется, и данные не пострадают. Но учти, если меня все-таки застукают за этим занятием и расколют, у вас отберут патент на сыскную работу. Возьму вину на себя. Пусть у меня и отбирают. А у Бобби патент останется, так что агентство убытка не будет. Сколько времени тебе понадобится? Часа четыре-пять, может и больше. Гораздо больше. Принеси мне обед сюда, ладно? Не хочу отрываться. Хорошо. Что тебе принести? Биг-мак, жареной картошки побольше и молочный коктейль с ванилью. Джулия сморщила нос. Ты что, светило компьютерное, не слышал, к чему приводит избыток холестерина? Слышал. А мне плевать. Чего мне бояться холестерина, раз уж мы все равно не умираем? Просто уйду из этого мира чуть раньше положенного. И все дела.